поэтому кто-то до сих пор отсыпался и отъедался, а свободные от и обжорства гоняли молодого. Был бы выход неудачным, сейчас бы шли разборы и раздача плюх, но все прошло штатно. Скажу больше, такие рыбные рейды за передок редко встречаются. Помимо стандартного капитана-связиста, приволокли еще штабного майора, который рассказал очень интересные вещи. Оказывается, после летнего и продолжающегося осеннего наступления Красной армии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 Вообще, Фрица к середине войны подрастратили многое из своего легендарного аккуратизма. И теперь новые танки вполне могут не успеть перекрасить. Особенно после того, как первые и вторые белорусские фронты под Минском основательно пощупали немчуру за теплый волосатый сосок. Так что теперь у африканских героев не останется времени заниматься тюнингом техники, а сразу с колес их сунут в бой. Ну что ж.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 Ознакомившись с которым, командир нашей спецгруппы, полковник Калычев, еще позавчера лично взял сопровождаться документы в Москву. Так что теперь, будучи оставленные без начальственного присмотра, мы откровенно балдели. Сначала просто отсыпались, а вот сейчас показывали друг другу силушку молодецкую. Шум, подъехавший и остановившийся за нашей хатой машины, заставил приподнять голову. «Боец, где тут химики расположились?» Голос невидимого пока крикуна мне сразу не понравился из-за сквозящих в каждом слове барственно-начальственных ноток. Что ему ответили, не услышал, но поднявшись, стал отряхиваться, потому что прибыл неизвестный по нашей душе. Блин, под кого настолько не маскировали? И пехотинцами были, и летчиками, и саперами. Сейчас вот уже недели три с тех пор, как прибыли в эту деревню, считались химиками.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 По званию. Просто дали по зубам и отпустились с Богом. Правда, для начала Гусев его запугал до да, мелкой тряски. Даже расписку взял о неразглашении. Контрик на гражданке, видно, совершенно не представлял, что в действующей армии с ним может приключиться такой конфуз. Поэтому расписку написал без звука, да еще и благодарно поглядывая на нас. Ну, правильно. Сначала он послушал в трубке маты начальника следственного отдела СМЕРШ.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 А до меня дошло нежела... нежелание незваного гостя демонстрирует мне свое удостоверение в раскрытом виде. Этот хмырь собственной фамилии стесняется. Ну так поменял бы ее, что ли? Хотя, с другой стороны, я вспомнил, как купец желдопрюхов с похожей проблемой к одному нашему царю обратился. Тоже хотел поменять фамилию. Ну и стал не Желтобрюховым, как был, а с легкой царской руки Синебрюховым.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 Значит, как только надобность в пророчествах отпадет, то ждет товарища Лисовов, в лучшем случае, дорога дальняя, казенный дом. Причем это в самом лучшем случае. А вернее всего, шлепнут во внутренней тюрьме во избежание, так сказать, распространения информации. Виссарионович сантиментами не страдает, да и добра, как я уже успел увидеть, не помнит. У него все направлено на достижение цели –